глава 19 второй месяц лета семнатый день П На следующий день приходился праздник новолуния Имхотепу пришлось подняться к гробнице и совершить жертвоприношения. Яхмос умолял отца поручить это дело ему, но тот был непреклонен. если я сам не прослежу за всем, Он тщетно пытался держаться так же уверенно и твердо, как прежде, но получалось лишь жалкая пародия, то как я могу быть уверенным, что все будет сделано как полагается? Разве я когда-нибудь уклонялся от своих обязанностей? Разве я не содержал вас всех, не кормил вас? Его голос прервался. Всех, всех! Ах да, я забыл два моих храбрых сына. Мой красивый себег. «Мой умный, любимый Ипи, они оставили меня. Яхмас и Ренесенб, мои дорогие сын и дочь, вы по-прежнему со мной. Но надолго ли?» «Надолго ли?» «Надеемся на долгие годы», — сказал яхмос Он говорил громко, словно с глухим. «А? Что?» Имхотеп как будто совсем перестал соображать. Потом он вдруг заявил. «Это зависит от Хенет, Разве не так?» «Да, это зависит от Хенет. Яхмас и Ренесенб переглянулись. «Я тебя не понимаю, отец», — ласково сказала женщина, стараясь отчетливо проговаривать слова. Имхотеп что-то пробормотал, но Ренесенб ничего не могла понять. Потом он заговорил громче, но глаза его оставались тусклыми и пустыми. Хенет меня понимает». всегда понимала она знает как велики мои обязанности как велики да как велики а в ответ одна неблагодарность отсюда возмездие да думаю так всегда бывает самонадеянность должна быть наказана хе всегда была скромной послушной и преданной Ее следует вознаградить он выпрямился и торжественно произнёс Слушай меня, Яхмос. Хенет должна получить то, что хочет. Вам следует выполнять ее указания. Но почему, отец? Потому что я так говорю. Потому что если желание Хенет исполнится, смертей больше не будет. Он величественно кивнул и удалился, оставив Яхмоса и Ренисенп, смотрящих друг на друга в недоумении и тревоге. Что это значит, Яхмос? Не знаю, Ренесенп. Иногда мне кажется, что отец больше не отдает себе отчета в своих словах и поступках. Наверное, ты прав. Но мне кажется, Яхмос, самахи нет, очень хорошо знает, что говорит и делает. Только вчера она сказала мне, что скоро станет главной в этом доме. Они переглянулись, затем Яхмос сжал локоть сестры. Не зли ее. Ты слишком открыто проявляешь свои чувства, Ренисенп. Слышала, что сказал отец? Если Финет получит то, что хочет, смертей больше не будет. Второе. Финет сидела на корточках в одной из кладовок и пересчитывала простыни. Они были старыми, и она поднесла к глазам метку в углу одной из них. Ашает, пробормотала Финет. Простыни Ашайет, помечены годом, когда она сюда приехала, вместе со мною. Столько лет назад. Хотела бы я знать, Ашайет, известно ли тебе, для чего теперь используются эти простыни. Она засмеялась, но вдруг умолкла, услышав какой-то звук у себя за спиной, потом вздрогнула и оглянулась. Это был яхмаз. Что ты делаешь, Хенет? Бальзамировщикам нужно больше полотна. они использовали несколько стопок простыней. Только вчера ушло четыре сотни локтей. Не напасешься полотна на эти похороны. Приходится использовать старое. Эти просто добротные и не слишком изношенные. Просто не твоей матери, Яхмос. Да, да, просто не твоей матери. Кто разрешил тебе их взять? Хенетра смеялась. «Имхотеп все поручил мне, я не обязана ни у кого спрашивать разрешения Он доверяет бедной старой Хинет. Знает, что она все сделает как надо. Я давно уже присматриваю за всем хозяйством в доме и, надеюсь, теперь я получу награду». «Похоже, на то Хинет», — не стал возражать Яхмас. «Мой отец сказал, что...» Он сделал паузу. «Все зависит от тебя». «Правда? Приятно слышать. Хотя ты, яхмос наверное, с ним не согласен?» «Ну, не уверен». Тон Яхмоса оставался доброжелательным, однако теперь он пристально вглядывался в хенет. «Думаю, тебе лучше согласиться с отцом, Яхмос. Нам ведь не нужны еще неприятности, правда?» «Я не совсем тебя понимаю. Ты хочешь сказать, нам не нужны еще смерти?» «Смерти будут, Яхмос!» «Да!» «И кто же умрет следующим, Хинет?» «Откуда мне знать?» «Ты много знаешь. Например, за день до смерти Ипи ты знала, что он умрет. Ты очень умна, Хинет!» Старуха скинула голову. «Ну вот, ты начинаешь это понимать. Я больше не бедная, глупая Хинет. Я та, кто знает. Что же ты знаешь?» Голос Хинет изменился. Он стал низким и резким. «Я знаю, что, наконец, могу делать в этом доме все, что хочу. Никто меня не остановит. Имхотеп уже во всем полагается на меня. И ты будешь делать то же самое, да, Яхмас?» «А Ренесенб?» Хинет злорадно рассмеялась. «Ренесенб здесь не будет!» «Ты думаешь, следующий умрет Ренесенб?» «А ты что думаешь, Яхмас?» «Я жду твоего ответа». «Может, я имела в виду, что ренисен повыйдет замуж и уедет?» «Что ты хочешь сказать, Хенет?» Старуха усмехнулась. «Иса однажды назвала мой язык опасным». «Может, так и есть». Она визгливо рассмеялась, раскачиваясь взад-вперед. «Ну, что скажешь, Яхмас?» «Я могу, наконец, делать в этом доме все, что захочу?» Несколько секунд мужчина пристально смотрел на нее. «Да, Хенет», — ответил он. «Ты очень умна. Можешь делать все, что хочешь». Он повернулся, собираясь уйти, и едва не столкнулся с Хори, который спешил к нему из центральной комнаты. «Вот ты где, Яхмас, и Мхотеп ждет тебя. Пора подниматься к гробнице». Яхмос кивнул. «Уже иду», — он понизил голос. «Хори, мне кажется, хинец сошла с ума. Она явно одержима демонами. Я начинаю верить, что это она виновата во всем». Хори ответил не сразу, но голос его был спокоен и бесстрастен. «Она странная женщина и злая. Я так думаю». Яхмас понизил голос еще больше. Кори, мне кажется, Ренесенп грозит опасность со стороны Хенет. Да, она намекнула мне, что Ренесенп может быть следующий, кто уйдет. Из центральной комнаты послышался капризный голос Имхотепа. Я что, должен ждать весь день? Что вы себе позволяете? Со мною больше никто не считается? Никому нет дела до моих страданий. Где Хенет? Только она меня понимает. и кладовой донесся торжествующий смех старухе. «Слышал, яхмос Хинет, только хинет!» «Да, хинет», — тихо сказал Яхмас. «Я понял, в тебе есть сила. Ты, мой отец и я, мы втроём Хори поспешил на зов имхотепа. Яхмас еще что-то сказал хинет, которая кивнула и улыбнулась злорадной торжествующей улыбкой. Затем, извинившись за задержку, он присоединился к хоре и мхотепу, и трое мужчин направились к гробнице. Третье. Для Ренесенб день тянулся медленно. Она не находила себе места. То и дело выбегала на галерею, шла к пруду, потом возвращалась в дом. В полдень вернулся имхотеп. Ему подали еду... и после трапезы он вышел на галерею. Ренессенб присоединилась к нему. Она сидела, обхватив руками колени, изредка бросая взгляд на лицо отца. На нем сохранялось все то же отсутствующее и недоуменное выражение. Имхотеп почти все время молчал, несколько раз тяжело вздохнул. Один раз он позвал хинет, но та как раз ушла, чтобы отнести полотно бальзамировщикам. Ренессенп спросила отца где хори и яххмос хори отправился на поля льна там нужно произвести подсчеты Яхмос на пашне, теперь все на нем себе Ипи больше нет мои мальчики мои красивые мальчики Ренессенп поспешила отвлечь его А камени не может проследить за работниками каменмени кто такой камени «У меня нет сына с таким именем». «Камень писец Он станет моим мужем?» Имхотеп удивленно посмотрел на нее. «Твоим мужем, Ренессент? Но ты выходишь замуж за Хея!» Ренессент вздохнула, но промолчала. Она подумала, что не стоит пытаться вернуть его в настоящее, это жестоко. Однако через какое-то время... Имхотеп вдруг встрепенулся и воскликнул. «Ну, конечно, камени! Он отправился с указаниями для старшего в пивоварне. Я должен идти туда!» Имхотеп удалился, что-то бормоча себе под нос. Теперь он напоминал себя прежнего, и Ренесенб приободрилась. Может, его умопомрачение было временным? Она огляделась. Тишина, окутавшая сегодня дом и двор, казалась зловещей. Дети играли у дальнего края пруда. Кайт с ними не было, и Ренессенб недоумевала, куда могла подеваться невестка. На галерею вышла Хинет. Опасливо оглянувшись, она подошла к Ренисенп. «Я ждала, когда ты останешься одна, Ренисенп. Тон Хинет был прежним, жалобным и покорным. «Зачем?» Хинет понизила голос. «Меня попросили кое-что тебе передать. Хори». «Что он сказал?» – обрадовалась Ренесенб. «Просил тебя подняться к гробнице». «Прямо сейчас?» «Нет. Приходи туда перед заходом солнца». «Так он просил передать. Если его там не будет, подожди». «Он сказал, это важно». Помолчав, немного хинет прибавила. «Мне пришлось подождать, пока ты останешься одна, и чтобы никто не мог нас подслушать». И она неслышно удалилась. Ренессенб почувствовала облегчение. Она радовалась возможности еще раз насладиться тишиной и покоем гробницы. Радовалась, что увидит Хори и сможет откровенно поговорить с ним. Единственное, что немного удивило ее, почему он доверился Хенетт. И все же старуха, несмотря на всю свою злобность, выполнила его просьбу. «Почему я все время боюсь, Хенет?» – подумала Ренесенб. «Ведь я сильнее ее». Она гордо выпрямилась, чувствуя себя молодой, полной сил и уверенной в себе. Четвертое. Поговорив с Ренесенб, Хенет вернулась в кладовую с постельным бельем И, тихонько посмеиваясь, склонилась над разбросанными простынями. «Скоро вы опять понадобитесь», — радостно сказала она. «Слышишь, Ашаед, теперь я тут хозяйка. И я говорю тебе, что в твое полотно завернут еще одно тело. Как ты думаешь, чье? Ха -ха. И ты ничего не можешь с этим поделать, да? Ни ты, ни брат твоей матери Намарх». «Правосудие! Тебе подвластно правосудие в этом мире? Ответь!» За грудой простыней что-то шевельнулось. Хинет хотела повернуться на звук, но не успела. Ей на голову набросили широкий кусок полотна, закрыв нос и рот. Безжалостная рука обматывала ткань вокруг ее тела, пеленала словно покойника, пока она не перестала сопротивляться. Пятая. Ренесенс сидела у входа в грот и смотрела на Нил, погрузившись в мечты. Ей казалось, что прошло очень много времени с тех пор, как она впервые сидела здесь после возвращения в отчий дом. В тот день она радостно объявила, что тут ничего не изменилось, что все в доме осталось точно таким же, как 8 лет назад, когда она его покинула. Ренесенб вспоминала, как Хори объяснял ей, что она сама уже не та девушка, которая уехала с Хеем, а она возражала, что скоро станет прежней. Потом Хори заговорил о переменах, идущих изнутри, о порче, которая незаметна снаружи. Теперь Ренесенб понимала, что он имел в виду, произнося эти слова. Он пытался ее подготовить. А она была такой самоуверенной, такой слепой. с готовностью принимала все за чистую монету. И только появление Нафред открыло ей глаза. Да, появление Нафред. С этого все началось. Вместе с Нафред пришла смерть. Трудно сказать, была ли Нафред воплощением зла, но она принесла с собой зло. И это зло все еще среди них. Ренессенб снова попыталась убедить себя что виноват во всем дух нафред. Нафред, злобная и мертвая. Или хинет, злобная и живая, презираемая, льстивая, подобострастная хинет. Ренесенб поежилась, переменила позу, потом медленно встала. Она больше не может ждать Хори. Солнце уже опускалось за горизонт. Почему он не пришел? Ренесенб выпрямилась, Огляделась и стала спускаться по тропе в долину. «В этот вечерний час было очень тихо, тихо и красиво», – подумала Ренесенп. «Что могло задержать Хори? Если бы он пришел, они провели бы этот час вместе?» «Больше таких часов не будет. В самое ближайшее время, когда она станет женой Камени, неужели она собирается выйти замуж за Камени?» Потрясенная, Ренесенб стряхнула с себя оцепенение и покорность, которые так долго владели ею. У нее было такое чувство, словно она очнулась от лихорадочного сна. Онемев от страха и неизвестности, женщина соглашалась со всем, что ей предлагали. Но теперь она прежняя Ренесенб. И если выйдет за камени, то лишь по собственному желанию, а не потому, что так хочет семья. За Закаменье, у которого такое красивое, смеющееся лицо. Ведь она его любит, правда? Вот почему она собирается за него замуж. Здесь, в этот вечерний час, настал момент ясности и истины. Все стало на свои места. Она, Ренесенп, смотрит на мир с высоты, спокойная и отважная. Наконец, обретшая себя. Разве однажды она не сказала Хори, что должна спуститься по тропе одна в час смерти Нафрет? Что, несмотря на страх, должна проделать этот путь в одиночестве? Ну вот, она идет по тропе. Примерно в это время они с Сатипи склонились над телом Нафрет. И примерно в это время сама Сатипи спускалась в долину, оглянулась и увидела неотвратимую судьбу. И примерно в этом же месте. Что такого могла услышать Сатипи? Что заставило ее оглянуться? Шаги? Шаги. Но теперь сама Ренесенп слышала звук шагов. Кто-то спускался вслед за нею по тропе. Сердце ее замерло от страха. Значит, все так и было? На Фред идет сзади. Преследует ее. Замирая от страха, женщина продолжила спуск, не замедляя и не ускоряя шаг. Она должна преодолеть себя, потому что ни в чем не виновата, не сделала никому зла. Наконец, собравшись духом, Ренесен поглянулась и тут же почувствовала облегчение. За ней шел яхмос: «Не дух мертвый на фред, а родной брат». Наверное, он был чем-то занят в зале для жертвоприношений гробницы и вышел оттуда после того, как она прошла мимо. Ренисен остановилась. «О, Яхмас!» – радостно воскликнула она. «Как хорошо, что это ты!» Он быстро приближался к ней. Ренесен хотела сказать ему о своих глупых страхах, но слова замерли у нее на губах. Это был не тот Яхмас, которого она знала. «Ласковый и добрый брат». Глаза его горели, и он нервно облизывал пересохшие губы. Вытянутые вперед ладони были слегка согнуты, пальцы напоминали когти. Яхмас смотрел на неё, и его взгляд говорил обо всем. Взгляд убийцы, который снова собирался убить. В нем была всепоглощающая жестокость, злобное удовлетворение. «Яхмас!» Безжалостным врагом был Яхмас, под маской мягкости и доброты скрывалось это. Она думала, что брат ее любит, но в этом злобном, потерявшем человеческом облик существе не было ни капли любви. Ренессент вскрикнула, слабо и беспомощно. «Это смерть», — поняла она, — «у нее не хватит силы сопротивляться Яхмасу». В этом месте, где тропа сужается и откуда упала на фред, она тоже встретит свою смерть. Яхмос взмолилась Ренесенб. Произнося его имя, она вложила в него всю любовь, которую раньше испытывала к старшему брату. Бесполезно. Яхмос засмеялся тихим, нечеловеческим, торжествующим смехом. Потом он бросился вперед, вытянув перед собой похожие на когти пальцы словно хотел схватить ее за горло. Ренесенп попятилась, прижалась к скале и выставила ладони в тщетной попытке оттолкнуть его. Смерть неумолимо приближалась. И вдруг она услышала слабый звук, словно звон натянутой струны. Что-то просвистело в воздухе. Яхмас остановился, покачнулся и с громким воплем ничком рухнул к ее ногам. Ренесен простерянно смотрела на оперение стрелы, потом подняла взгляд и увидела... Хори с луком в руках. Шестое. Яхмос Яхмас. яхмас. Потрясенная Ренесенп снова и снова повторяла имя брата, как будто никак не могла поверить. Она стояла у входа в грот, и рука Хори по-прежнему крепко обнимала ее. Ренессен не помнила, как он вел ее вверх по тропе, она лишь беспрестанно шептала имя брата в изумлении и ужасе. Да, хмос, тихо сказал хори, Все смерти дела его рук. Но как, почему? И разве это мог быть он, ведь он сам был отравлен, едва не умер. Нет. Яхмас не рисковал жизнью. Он точно рассчитал, сколько вина выпить. Яд вызвал у него недомогание, а потом он преувеличивал свои симптомы и страдания. Это был способ отвести от себя подозрения. Но как он мог убить Ипи? Он был так слаб, что не держался на ногах. Тоже притворство. Вспомни слова Мерсо о том, что после того, как яд выйдет из тела, силы быстро восстановятся. Так все и было. «Но зачем, Хори? Этого я не могу понять. Зачем?» Управляющий вздохнул. «Помнишь, Ренесенб, как однажды я рассказывал тебе о порче, которая идет изнутри?» «Помню. Сегодня вечером я как раз об этом думала. Ты как-то сказала, что Нафред принесла с собой зло. Ты ошибалась. Зло уже жило здесь, в сердцах домочадцев». Появление Нафред лишь заставило его выйти из тьмы на свет. Ее присутствие сломало преграды. У Кайт нежная любовь к детям обернулась безжалостным эгоизмом в пользу себя и своего потомства. Себек приятного и веселого молодого мужчины превратился в хвостливого и безвольного распутника. Иппи оказался не испорченным, но милым ребенком, а интриганным и себелюбцем. Сквозь фальшивую преданность хинет стала явственно проступать злоба. Выяснилось, что громогласная сатипи трусиха самым хатеп превратился в капризного напыщенного тирана. «Знаю, знаю», — Ренессент вытерла глаза. «Можешь не объяснять. Я и сама все это постепенно поняла. Но в чем причина? Откуда берется эта порча, которая, как ты говорил, Поражает человека изнутри. Хори пожал плечами. Кто знает, наверное, человек не может не меняться. И если он не становится добрее и мудрее, то перемены идут в другом направлении. В нем всходят семена зла. Или эти люди просто вели замкнутую ограниченную жизнь, и у них не было ни широты взглядов, ни воображения, или, подобно болезням растений, зло заразно. и передается от одного к другому. Но Яхмас, он как будто совсем не менялся. Да, и это одна из причин, Ренесенп, почему я начал его подозревать. Остальные, таковы уж были их характеры, могли дать выход своим чувствам. Но яхмос всегда оставался робок, послушен, и у него не хватало смелости для бунта. Он любил Имхотепа и не жалел сил, чтобы угодить ему, а Имхотеп считал сына старательным, но глупым и медлительным человеком. Он презирал Яхмаса. Сатипи тоже ни во что его не ставила, помыкала им. Постепенно бремя глубоко затаившейся обиды становилось все тяжелее. Чем покорнее казался Яхмос, тем ярче горел внутри огонь его гнева. А затем, когда он уже приготовился пожинать плоды своего усердия и прилежания, став совладельцем отца, появилась Нафред. Именно она или ее красота стали последней каплей. Нафред бросила вызов праву всех троих братьев называться мужчинами. Она разбередила открытую рану Сибека, высмеивая его глупость. Она привела в ярость Иппи, обращаясь с ним как с капризным ребенком без намека на мужественность. Она демонстрировала Яхмасу, что не считает его мужчиной. Именно после появления Нафрет, острый язык сатипи довел Яхмаса до белого коленя. насмешки жены, утверждение, что из них двоих у нее больше оснований называться мужчиной, все это заставило его потерять самообладание. Встретив Нафрет на узкой тропе, он ослепленной яростью столкнул ее вниз. «Но ведь это Сатипи...» «Нет, Ренесенп, тут вы все ошибаетесь». Сатипи снизу увидела, как все произошло. «Теперь ты понимаешь?» «Но Яхмас был с тобой в поле». «Да, но только последний час. Однако ты не поняла, Ренесенп, что тело Нафред было холодным. Ты же коснулась ее щеки. Тебе казалось, что она упала только что». На фред была мертва уже не меньше двух часов. В противном случае на жарком солнце ее лицо не показалось бы тебе холодным. Сатипи все видела. И в страхе бродила поблизости, не зная, что делать. Потом заметила тебя и попыталась отправить обратно. «Хори, ты давно это знаешь?» Догадался я довольно быстро. Поведение Сатипи подсказало мне это. Она кого-то или чего-то смертельно боялась, и скоро мне стало ясно, что боится она Яхмоса. Сатипи перестала донимать его, старалась всеми способами угодить ему. Понимаешь, это стало для нее ужасным потрясением. Яхмос, которого она презирала, считала самым робким из людей, убил на Фред. Мир Сатипи перевернулся с ног на голову. Подобно большинству скандальных женщин, Она была трусливой. Новый Яхмас пугал ее. От страха Сатипи начала разговаривать во сне. Вскоре Яхмос понял, что она представляет для него опасность. Теперь, Ренессенп, тебе должен стать ясен смысл того, что ты видела своими глазами. Сатипи увидела вовсе не призрак на Фред, когда упала со скалы. Она увидела лицо человека, который шел за нею, собственного мужа. На этом лице было написано намерение столкнуть ее вниз, как он столкнул другую женщину. Объятая страхом, она попятилась и сорвалась. Имя фред которое Сатипи прошептала тебе перед смертью, означало совсем другое. Яхмос убил на фред Помолчав немного, Хори продолжил. Иса догадалась обо всем после одной фразы хинет, не имевшей отношения к делу. Хнет пожаловалась, что я смотрю сквозь неё, словно вижу за ее спиной то, чего там нет. А потом заговорила о Сатипе. И тут Иса поняла, что все гораздо проще, чем ты думала. Сатипи не смотрела за спину Яхмоса. Она смотрела на самого Яхмоса. Чтобы проверить свою догадку, Иса повторила слова Хнет, но так путанно, что их мог понять только Яхмос. И только в том случае, если ее подозрение верно. От неожиданности он выдал себя, всего на мгновение. Но этого было достаточно, чтобы Иса убедилась в своей правоте. Однако Яхмос понял, что она его подозревает. А когда подозрение возникло, все быстро стало на свои места, несмотря на рассказ пастушка. Мальчик был до такой степени предан Яхмосу, что беспрекословно выполнял все приказы господина. и в тот же вечер даже выпил настойку, от которой больше не проснется. О хори, я не могу поверить, что Яхмос был способен на такое. На Фред, да, я это понимаю, но остальные убийства...» Это трудно объяснить, Ренесенб, но как только сердце впускает в себя зло, оно расцветает в нем, как маки на хлебном поле. Наверное, Яхмас всю жизнь был склонен к насилию, но не решался на него. Он презирал свою роль робкого и покорного человека. Думаю, убийство Нафред подарило ему ощущение власти. И первое это продемонстрировало сатипе. Жена, вечно бронившая и оскорблявшая его, теперь стала послушной и испуганной. Обиды, до сей поры глубоко запрятанные, подняли головы, как змеи, О одну из которых мы видели здесь на тропе: Сибег и Ипи. Один красивее, другой умнее, поэтому они должны уйти. Он яхмос станет хозяином дома, единственной надеждой и опорой отца. Смерть сатипи усилила удовольствие, которое он получал от убийства. Яхмос почувствовал себя еще более могущественным. После этого разум его помрачился. И зло полностью завладело им. Ты, Ренесенб, не была ему соперницей, и он тебя любил, насколько это было еще возможно. Но мысль о том, что твой муж унаследует часть поместья, Яхмос перенести не мог. Думаю, Иса согласилась выдать тебя замуж за камени по двум причинам. Во-первых, если Яхмос нанесет очередной удар, его жертвой станет скорее камень, чем ты. В любом случае она попросила меня проследить, чтобы с тобою ничего не случилось. Во-вторых, Иса, она была храброй женщиной, хотела спровоцировать Яхмоса. Я следил за ним, поскольку он меня не опасался, чтобы поймать с поличным. «И тебе это удалось», — сказала Ренесенб. «О, Хори, я так испугалась, когда оглянулась и увидела его. Знаю, Ренесенб, но так было нужно». Пока я не отходил от Яхмоса, ты была в безопасности, но это не могло продолжаться вечно. Я знал, что если у него появится возможность столкнуть тебя со скалы в том же месте, он этой возможностью воспользуется. Тогда снова оживут сверхъестественные объяснения всех смертей. Значит, просьба, которую передала мне Хинет, была не от тебя? Хори покачал головой. Я тебе ничего не передавал. «Но почему Хинет?» Ренесенп умолкла и покачала головой. «Я не понимаю, какую роль во всем этом играл Хинет. Мне кажется, Хинет знает правду», – задумчиво произнес Хори. «Сегодня утром она дала ему ясно это понять, что очень опасно. Яхмос использовал ее, чтобы заманить тебя сюда, вероятно. Хинет сделала это с радостью, потому что она тебя ненавидит, Ренесенп». Знаю. А потом... Интересно, что потом? Хинет была убеждена, что знание даст ей власть, но я не верил, что яхмос надолго оставит ее в живых. Может, она уже... Ренесенп поежилась. Яхмос был безумен, сказала она. Им овладели злые духи, но он не всегда был таким. Не всегда. И все же... «Помнишь, Ренесенб, я рассказывал тебе о детстве Сибека и Яхмоса о том, как Сибек бил Яхмаса камнем по голове, а потом прибежала твоя испуганная мать и сказала, «Это опасно». Мне кажется, она имела в виду, что опасно так обходиться с Яхмасом. А на следующий день Сибек заболел. Все подумали, что он чем-то отравился. Я думаю, Ренесенб...» Твоя мать знала о скрытой злобе, которая живет в груди ее ласкового, робкого сына, и боялась, что однажды эта злоба вырвется наружу. Ренесенб вздрогнула. «Неужели все не такие, какими кажутся?» Хори улыбнулся. «Иногда такие. Например, мы с Камени. Думаю, мы оба такие, какими ты нас видишь, Ренесенб. Камени и я». Он многозначительно посмотрел на Ренессенб, и она вдруг поняла, что должна сделать главный в своей жизни выбор. «Мы оба любим тебя, Ренессенб», — продолжил Хори. «Наверное, ты это знаешь?» «И тем не менее», — медленно проговорила женщина, — «ты не возражал против моей свадьбы?» «Ничего не сказал. Ни слова. Ради того, чтобы тебя защитить». Иса была согласна со мною. «Я должен был притворяться безразличным, чтобы все время следить за Яхмосом, не вызывая у него подозрений», объяснил Хори и с чувством прибавил. «Ты должна понимать, Ренесенп, что Яхмос много лет был моим другом. Я любил его. Пытался уговорить твоего отца, чтобы он дал Яхмосу власти положения, которых тот жаждал. Тщетно». Все это пришло к нему слишком поздно. В глубине души я не сомневался, что Яхмос убил Нафред, но заставлял себя не верить. Находил разного рода оправдания, даже для его поступка. Мой несчастный друг Яхмос был мне очень дорог. Потом смерть Сибека, Ипи, наконец Исы. Тогда я понял, что в душе Яхмаса зло окончательно победило добро. И он... Принял смерть от моих рук. Быструю, почти безболезненную смерть. Смерть. От нее никуда не деться. Нет, Ренесенб, сегодня пред тобою не смерть, а жизнь. С кем ты ее разделишь? С камени или со мной? ренисенп смотрела прямо перед собой на долину внизу и на серебристую ленту Нила. Перед ее внутренним взором очень четко возникло улыбающееся лицо Камени, каким оно было в тот день на лодке. Красивый, сильный, веселый. Она снова почувствовала жар в крови. Теперь Ренесенк его любила. Камени может занять место Хея в ее жизни. «Мы будем счастливы вместе», — подумала она. «Да, мы будем счастливы». Мы будем жить вместе, любить друг друга. У нас будут сильные, красивые дети, дни, заполненные трудом, и дни удовольствий, когда мы будем плыть под парусом по Нилу. Жизнь снова будет такой же, как с Хеем. Могу ли я желать лучшего? Чего я хочу? Она медленно, очень медленно повернулась к Хори, как будто спрашивала его без слов, и он ответил: Словно понял ее. Я любил тебя, когда ты была еще ребенком. Я любил твое серьезное лицо и уверенность, с которой ты приходила ко мне с просьбой починить сломанные игрушки. А потом, после восьми лет отсутствия, ты снова пришла сюда. Сидела рядом, делилась своими мыслями. Твои мысли, Ренесенп, не похожи на мысли остальных членов семьи. Они не направлены внутрь. неограниченный узкими рамками. Твой разум подобен моему. Он смотрит за реку, видит мир перемен, новых идей, видит мир, где все возможно для тех, кто обладает смелостью и воображением. Знаю, Хори, знаю. Я чувствовала то же, что и ты. Но не всегда. Будут моменты, когда я не смогу следовать за тобою, «Когда я буду одна», Ренесен помолкла, не находя слов, чтобы выразить путанные мысли. Она не могла представить, какой будет ее жизнь с Хори. Несмотря на его нежность, несмотря на его любовь к ней, в чем-то он останется непредсказуемым и непостижимым. Им суждены мгновения высокого счастья. Но какой будет их повседневная жизнь? Она порывисто протянула к нему руки. «О, Хори, реши за меня, скажи, что мне делать?» Мужчина улыбнулся ей, как улыбался маленький Ренессенб, но не взял ее протянутые руки. «Я не могу сказать, что тебе делать со своей жизнью, Ренессенб, потому что это твоя жизнь, и решать только тебе». И тогда она поняла, что помощи не будет, что Хори не станет обращаться к ее чувствам, как к камене. Если бы Хори дотронулся до неё, но он этого не сделал. И вдруг Ренесенб со всей ясностью осознала, какой ей предстоит сделать выбор. Легкая жизнь или трудная. Великое искушение повернуться и сойти вниз по извилистой тропе к нормальной жизни, которая ей знакома и которой она уже жила с Хеем. Там ее ждет безопасность. Она будет делить с мужем ежедневные радости и горести, и ей нечего будет бояться, кроме старости и смерти. Смерть. Мысли Ренесенп совершили полный круг от жизни к смерти. Хей умер. Возможно, Камени тоже умрет, и его лицо, подобно лицу Хея, медленно сотрется из ее памяти. Она посмотрела на Хори безмолвно стоящего рядом с ней. «Странно», – подумала Ренесенб, – «она никогда не обращала внимания на внешность Хори. Ей это было ни к чему». Ренесенб ответила уверенно и решительно. Таким тоном она когда-то говорила, что одна спустится по тропе на закате солнца. «Я сделала выбор Хори. Я разделю свою жизнь с тобою. Мы будем делить все радости и горести до самой смерти». Он обнял Ренессенб, и на его лице появилось новое для нее выражение – нежности. Ее сердце переполнилось счастьем и восторгом, ощущением радости бытия. «Если Хори суждено умереть, – подумала она, – я его не забуду. Хори – это песня, которая всегда будет звучать в моем сердце. Это значит, что смерти больше». Нет.